Глава 13. Юра спал скверно. Его мучило беспокойство за Дашку и чувство вины. Блин, если этот козел напустил на Дарью какую-нибудь порчу, пусть пеняет на себя. А Славику, вообще надо ноги выдернуть, тянул их в такую жопу. Часов два он не выдержал, позвонил на Пистеля. Автоответчик. Голос Андрея Александровича предложил оставить сообщение. Юра подумал немного и решил, что дергаться бессмысленно. «Если ты ничего не можешь сделать, не делай ничего», говорил Вячеслав Михайлович. Юра уселся под открытым окном, выполнил семь циклов расслабляющего дыхания, улегся в постель и уснул. Проснулся Матвеев уже около десяти. Мама будить его не стала. Считалось, что он должен выспаться после трудного зачета. Первым делом Юру позвонил. Трубку сняла Наталья Тимуровна. Она спит. Сказала жена ласковина Не беспокойся, все хорошо. А что с ней было? Сама расскажет, ничего страшного. Ага, я дома. Пускай позвонит, ладно? Конечно, она тебе позвонит. Спокойно пообещала Наталья Тимуровна. Не волнуйся. Юра успокоился. Сделал зарядку, позавтракал и сел повторять оптику. Даша позвонила в 12. Ты как? Да, нормально. А вчера? Вчера... Даша фыркнула и выложила суть своего вчерашнего недомогания. «Ух ты!» – восхитился Юра. «Кайф!» «Дурак ты!» – беззлобно-то звалась Даша. «Короче, ты на пистеля. Я к тебе сейчас приеду». «Размечтался. Все уже прошло. Не надейся». «Дура ты, Дашка!» Юра даже обиделся. «Дура!» – охотно согласилась его подруга. «Приезжай, конечно. Но не сейчас, а часам к пяти. Мне надо по делам съездить». «Ну, скажи, Альбини, что ты больна». «В налоговой таких слов не знают», – рассмеялась Даша. «Ровно в пять я буду у Наташи. Давай, учись, а то физику провалишь». «Это вряд ли», – высокомерно заявил Юра. «Лады, в пять, не опаздывай». Примерно в то же время зазвонил телефон в квартире на Салтыкова-Щедрина. «Это я», – сказал Деффер. «Есть тема. Через четверть часа выходи и двигай к своей любимой точке, обычным маршрутом». «Понял». Дефир откланялся. «Собирайся!» – крикнул предводитель Плитковскому. «У меня появилось дело!» «А как со Светкой?» – забеспокоился Плитковский. «Как договорились, ты поезжай один, а я подойду позже, и все сделаем. Заодно пробью вопрос с твоим дружком». Николай бросил на Славика неодобрительный взгляд. «Матвеев болтать не будет», – сказал Плитковский. «А девка?» – сквозь зубы выцедил лидер. «А что девка?» – Плитковский пожал плечами. «Вообще-то не я ее приглашал». «Ага, скажи, еще и трахать бы ее не стал», – Николай искалился. «Да больно надо», – буркнул Плитковский. «Со Славиком сам дьявол разговаривает, а тут какая-то девка. Да если Славу попросят, у него этих девок будет хоть жопу ешь. Но это не главное. Главное – это когда дьявол скажет Славе заклинание власти, тогда весь мир, все блядские девки». «Ты давай, собирайся», – прервал его мечты Николай. «Мне ждать некогда». Плитковский и Николай вышли из дома вдвоем. Этажом ниже камера их педантично зафиксировала. У подъезда они разошлись. Плитковский двинулся к метро, а предводитель в противоположном направлении. Недалеко от Литейного рядом с Николаем остановился черный Мерседес. Дверца распахнулась, Николай сел в машину. «Небелунг принял шамана», – сказал микрофон человек в серой «Волге». «Продолжаю преследование до пересечения с Литейным». «Понял», – пришел ответ». Еще через пару минут, когда Мерс свернул на Литейный и двинул в сторону Невского, объект принял. Серая Волга развернулась вопреки правилам, проехала метров 200, остановилась и приняла пассажира. Снова развернулась и покатила к Литейному. За это время черный Мерседес успел доехать только до поворота на улице Белинского. На пересечении с Некрасовым Мэрос попал в пробку и двигался теперь со скоростью пешехода. Таким образом, серая Волга, несмотря на сложные маневры, отстала от него всего метров на пятьсот, но тоже уткнулась в пробку, вытянувшуюся теперь уже до улицы Пистеля. «Концы все подчистить», – жестко сказал жрец. «Из-за твоей дурости Сворд чуть не погорел. Ты пистолет-то точно выбросил?» «Точно». В густом потоке Мерседес больше стоял, чем двигался. «Врешь», – уверенно заявил жрец. «Да нет его у меня», – нервно проговорил лидер первого круга. «Ладно, верю. Что еще?» «Вчера у меня облом вышел». «Говори». Выслушав, дефер к вчерашнему происшествию отнесся на удивление спокойно. «Забудь», — сказал он. «С этой молодежью мы сами решим. Вот как с тобой быть?» «А что со мной?» Николай забеспокоился. Николай забеспокоился. Если Дефер решит, что проще обойтись Николаем, как сам Николай обходится не ссы, угадав его мысли, великодушно бросил жрец. «Ты нам нужен. И этот...» «Плитковский?» – подсказал Николай. «Нет, маленький. На белку похож». «Петька кошатник!» – искренне удивился Николай. «Именно. А с Плитковским разберись, как с остальными». «Может, погодить?» – Николай лихорадочно искал доводы в защиту Славика. Перспектива остаться в круге с одним кошатником его не радовала. Вспомнил. «Плитковский же продвинутый!» – обрадованно заявил Николай. «Ему господин является». «Точно?» Дефер прищурился. «Продвинутый или сдвинутый?» «Лучше, конечно, проверить», – стушевался Николай. «Хорошо. Когда я скажу, приведешь его ко мне». «Ах ты, блядь!» «Что?» – вздрогнул Николай. «Мне был знак», – сказал Дефир. «За нами следят». «За тобой или за мной?» – обеспокоенно спросил Николай. Жрец пожал плечами. «Если меня вычислили, то почему не взяли?» – тихо сказал Николай. Дэфер еще раз пожал плечами. Машина, ехавшая впереди, тронулась, и они продвинулись еще метров на тридцать. «Мне сейчас нельзя быть подслежкой», — нервно произнес Николай. «У меня дело. У всех дела», — равнодушно проговорил жрец. «Нельзя», — повторил, не слушая его Николай. Резко повернулся к старшему. Дэфер, помоги, ты можешь». «Выходи из машины», — скомандовал жрец. Дэфер, выходи», — сказал, «я им глаза замылю». «Но ты же не знаешь, кому?» «Почему не знаю?» – усмехнулся жрец. «Вон они, в Белом Москвиче. Сидеть!» Он схватил за загривок вознамерившегося было оглянуться Николая. «Не смотреть! Выходи из машины!» Николай послушно выскользнул, пригибаясь, пронырнул между двумя рядами автомобилей и припустил по улице Белинского. Спустя несколько минут черный мэр с под красный свет вырвался с Литейного на Невский и рванул в сторону Адмиралтейства. Белый москвич отстал, мэр свернул на морскую. Не доехав до театрального, мэр свернул на заправку. Затем проехал до римского Корсакова и остановился. Его хозяин прогулочным шагом направился к консерватории. Спустя некоторое время мимо стоящей машины прошел человек. Обогнув мэр спереди, он, не означая, взглянул внутрь и очень удивился. Впрочем, удивление на его лице не отразилось. После чего, грубо нарушив правила под красный сигнал светофора с резким набором скорости, объект миновал перекресток. Ввиду угрозы расшифровки, преследование было прекращено, объект потерян. Приняв по радиостанции информацию о потере объекта, проследовал по улице Садовой до пересечения с Невским проспектом. После обнаружения следующей в сторону Адмиралтейства автомашины Mercedes 3020, госномер такой-то, начал преследование. На улице Римского Корсакова у дома номер такой-то автомобиль совершил маневр для парковки на стоянку. Установил, что водитель находился в машине один. Объект Шаман, вероятно, покинул машину ранее. Из рапорта.